где-то глубоко внутри себя, в самом потайном уголке, о котором он давным-давно успел позабыть. Голос был ласковый, мягкий. Он говорил правильные вещи, предупреждал, что если позволить Раргару оставить работу, то график обязательно сорвется, что чем бы ни закончилась вся эта история с загадочной находкой, «Смотреть в глаза дежурным с других участков не получится еще очень и очень долго!» Голос знал способы спасти положение, советовал, как легко и быстро склонить рабочих на свою сторону, нашептывал нужные слова. «В конце концов, все вокруг были гномами, а у гномов общие слабости!» «Я тоже готов побиться об заклад!» Сказал Ульфрик громко, так, чтобы смысл дошел до каждого из присутствующих. «Наверняка там внутри сокровища!» «Это наследие исчезнувших богов, дар будущим поколениям!» «Прежде чем навсегда покинуть мир, они похоронили секреты своего могущества, спрятали их от недостойных. А теперь пришли мы!» И настала пора древним тайнам вернуться на свет. Скалогрызу нечем было крыть. На самом деле, Ульфрик мог бы не разглагольствовать про богов. Хватило бы одного лишь упоминания о сокровищах. Гномы всегда испытывали непреодолимую тягу к чужим ценностям, особенно к тщательно спрятанным. Достаточно только крохотного намека на клад — чтобы у подгорных жителей загорелись глаза. «Верно!» — подхватил кто-то в толпе рабочих. «Вернуться на свет! Ломай печати!» «Дробить колотить!» — взревел массивный бородач в задних рядах. «Чего же мы ждем?» «Нет, постойте!» — попытался вмешаться Скалогрыз. Но даже его авторитет уже не в состоянии был справиться с охватившим рабочих волнением. Не обращая внимания на отчаянно ругающегося бригадира, гномы окружили торчащие скалы кусок неизмеримо далекого прошлого, и здоровяк Сквернослов, растолкав остальных, с размаху опустил свою кирку на центральную печать. Ничего... Не произошло. Не взвился к потолку стол пламени, не разорвала полумрак молния, не явились чудовища. Даже искр не было. От мощного удара печать попросту раскололась на три неравных части. «Хей!» — воскликнул здоровяк. «Всего лишь каменюка! Дробить колотить!» С радостными криками разбив оставшиеся печати, гномы принялись открывать дверь. Это оказалось непросто, но они все-таки справились. Створки с легким шорохом распахнулись, и взором сгрудившихся рудокопов предстала черная пустота, что таилась внутри. «Эээ!» -э — -э! раздраженно бросил здоровяк. «Тут, кажись, нет ни винта!» «Ни одного дробленого камешка!» Подошел скалогрыз, держа в руках снятый со стены масляный светильник. Теперь, когда пыл кладоискательство угас, потушенный неприглядной реальностью, гномы виновато расступались перед своим бригадиром. Раргар осторожно наклонился, посветил в темноту. Отблески огня скользнули по гладкому полу, и противоположной стене. Ни надписей, ни резьбы, ни рисунков. «Даже пыли нет!» пробормотал он, отступая от черного прямоугольника двери. Ульфрик подошел к скалогрызу, снисходительно похлопал его по плечу. «Ну, видишь, ничего опасного! Теперь вы с чистой совестью можете выломать этот ящик И сдать его в гильдию мастеровых чтобы они определили из какой такой субстанции он сделан а сначала само собой нужно продолжать работу потому